король вайнор дорога до столицы Кварилли запомнилась его величеству не только тяжелыми думами о заговорщиках и охотнике. гораздо больше она запомнилась чередой толчков криков и ударов однажды леди и оттолкнула его в сторону за секунду до падения с кареты огромного сундука с одеждой в другой раз крепыш кварт закрыл короля собой а потом шипел от боли пока лекарь вынимал из его спины осколки хрустального фонаря, неожиданно сорвавшегося с вычурного столба у королевского дома. По настоятельной просьбе телохранителей и стражи, Вайнор не подходил к стенам домов, не стоял на галереях, балкончиках и крылечках с козырьками. Все столовые приборы заменили на мягкое серебро. Рыба и дичь подавались без костей и нарезались микроскопическими кусочками еще на кухне. Такие меры подачи блюд приняли после того, как один из посланников Кварилии подавился костью и, по словам лекаря, вынужден будет молчать неделю. Его Величество мирился с неудобствами и продолжал получать доклады тайных осведомителей лорда Иоанна в Кварилии. Некоторые действия короля Шанстрыда заставляли задуматься, так ли он рад помолвке дочери. А другие указы и поездки, напротив, подтверждали его желание соблюсти соглашение. Всю дорогу король ломал голову над этим, но так и не нашел внятного объяснения происходящему. А столица неумолимо приближалась. Иногда, проснувшись ночью в незнакомом доме, вайнор Вадерский наливал в бокал сгущённое белое вино, усаживался в самое мягкое, обволакивающее тело кресла и бездумно смотрел в огонь. Это помогало отрешиться от жутких ощущений постороннего взгляда чужой злобной воли, способной раздавить хрупкую человеческую плоть. Утром Инира без слов наливала ему средства от похмелья, и никто более не подозревал о тайных мучениях короля. Накануне торжественного появления во дворце Кореллийского короля, поздней ночью караван добрался до королевского дома у стен города. Этот королевский дом числился самым древним, и управляли им исключительно дворяне одной единственной фамилии короткая торжественная встреча на крыльце послужила репетицией будущего приема во дворце во дворе горели бочки наполненные пропитанной маслом соломой сам управляющий и вся его семья встречали вадерского короля по местному обычаю во дворе выказывая так свое особое уважение каждый член семьи держал в руках блюдо с едой или корзинку со сладостями и фруктамиго величеству предстояло отведать по кусочку показывая, что он полностью доверяет хозяевам дома. Гвардейцы с факелами освещали все вокруг. Телохранителям пришлось изрядно напрячься, чтобы проверить все кушанья, не особенно маяча амулетами, не дергаясь на каждое движение вооруженной охраны. К счастью, длительные словословия здесь были не в части, и после ритуала приветствия гостей быстро проводили в дом. Предложили умывание и отдых все быстро смыли дорожную пыль переоделись в парадные костюмы и стали дожидаться сигнала к открытию городских ворот кварельлия всегда была богатым государством помимо полей и лесов на ее территории располагались залежи меди и серебра на юге находились карьеры с чистой синей и белой глиной местные мастера научились делать из нее звонкую посуду и красивые безделушки которые приносили изрядный доход казни Войнор бродил по комнатам, рассматривал украшения, рассчитанные на то, чтобы произвести впечатление на гостей. В малой гостиной ему на глаза попались миниатюры, искусно написанные на фарфоровых медальонах. Подобный медальон привез в Вадерию посол Кварилли, когда Вайнору исполнилось 20 лет. В хранилище дворца до сих пор стоял сундук с портретами всех незамужних принцесс, достигших к тому моменту брачного возраста. Миниатюры были подписаны и размещены в красивой открытой шкатулке, выложенной бархатом. Вот его величество Шанстретт Пятый, еще довольно молодой и красивый мужчина с окладистой бородой и густыми бровями. Вот его первая жена, черноглазая принцесса из Хизардии в национальном радужном шарфе. На портрете она выглядит сильной и дикой, как степная кобылица. А вот вторая супруга, уроженка Кварелии, Голубоглазая, с пышными каштановыми кудрями. Эта королева выглядела более домашней. Дети от первой жены. Принц Атислав и принцесса Этилия. Милые пухленькие личики в окружении рос и птичек. Дети от второй супруги, тоже в младенчестве, среди похожих рост. Изображений принца Атислава больше не было. Он умер от заразной болезни, которая унесла и его мать а вот принцесса Этилия здесь была. Король Вайнор полюбовался точеным личиком, кокетливыми локонами и черными глазами, но отметил твердый подбородок, чувственные губы и радужный шарф вместо кушака. Кажется, принцесса Этилия не чурается родства с Хизардией. Кто знает, какие милые обычаи степных варваров она переняла. Традиционно в степи правил тот, кто сумел выжить среди многочисленной родни правителя. Нынешний Каган приходился предыдущему двоюродным племянникам и свою власть охранял от посягательств всеми доступными способами. Соперников травили, душили, разрывали конями и пронзали кинжалами с удивительной регулярностью, пока уцелевшие не склонили покорно головы под руку нового Кагана. Тут в комнату вошел Квареллийский посол, и, увидев, что гость рассматривает миниатюры, начал нахваливать ему будущую супругу. Король же перевел разговор на фарфор и каменный уголь, который в водерцы добывали у южной границы Квареллии. Посол охотно поддержал беседу, показывая изысканные табакерки и конфетницы, которыми был уставлен чайный столик. В беседе время пролетело незаметно. Прервались мужчины только тогда, когда за окнами запели трубы, возвещая открытие парадных ворот. Возле кареты стояли Камил и Инира, оба в строгих серых костюмах с вышитым королевским гербом на левом плече. Точно такие носили люди из ведомства лорда Иоанна. «Прошу вас, ваше величество!» Камил помог королю войти в карету. Следом села Инира. Еще раз все проверив, брюнет щелкнул по небольшому амулету, закрепленному на дверце, активируя защиту, и сел на облучок рядом с кучером. Карета покатилась, подскакивая на традиционных семи порогах, пресекающих путь в город всякому всяком узлу. За воротами стояла толпа горожан. В первых рядах выделялись городские стражники в серых суконных куртках с аломикантами. Второй ряд занимали почтенные торговцы вместе с женами. Сзади толпились зеваки и крестьяне. Когда карета приблизилась к центру города, под колеса полетели цветы, а в толпе замелькали зеленые мантии студиозусов, пышные шляпки с перьями и яркие камзолы молодых дворян и чиновников. Город пестрел яркими красками. Это было так красиво и шумно, что король доброжелательно улыбнулся маленькой девочке, пробившейся сквозь толпу. Малышка улыбнулась в ответ и бросила в карету пучок бледных цветочков, перевязанных ленточкой. По глазам ударила беззвучная вспышка. Стражники тотчас направили коней в стороны, отсекая толпу а побледневшая девочка стояла беззвучно открывая рот. Потом в обретающий цветомир ворвались звуки. Крики, плач, стук копыт. Карета помчалась дальше, а Энира протянула его величеству платочек, смоченный в зелье. «Протрите глаза, ваше величество». Вайнор молча подчинился, а девушка пояснила. «Это была звуковая волна. Если бы не защита, мы бы все оглохли». — Хотите вина? Мы уже подъехали. Действительно, за окном мелькнули ажурные металлические ворота. Король благодарно принял флягу, пока карета проезжала ряды подстриженных кустов. Лошади, все еще горячась, вынесли карету на круг перед крыльцом дворца. Здесь толпились придворные рангом повыше, но, очевидно, его величество еще не ждали. Распахнулись двери. Торопливо выбежал мажордом и встал, вытянувшись в струнку. Вновь прибывшим церемонии не хотелось, но делать было нечего. Натянув маску торжественной важности, Вайнор-Вадерский дождался, пока лакея откроют дверцу, Камил шагнет на отделанный гранитом подъезд и проверит путь амулетом. Только тогда он небрежно встал и шагнул на торопливо раскатанную дорожку. «Король Вадерии Вайнор-Эль-Мэр-Дан-Альтик!» Мажордом стукнул железом по медному диску, и двери распахнулись, пропуская гостей во дворец. К счастью, сейчас блюд пробовать не требовалось. Просто на каждой ступени крыльца стояла корзина с фруктами и сладостями, украшенная цветами. Король и королева ожидали в гостиной. «Приветствую, Вайнор!» — потянулся с традиционным объятием шанстре. Его королева, любезно улыбаясь, протянула руку для поцелуя. «Этилия сейчас спустится. Не хотите ли вина с дороги?» Гость учтиво поклонился и присел в кресло, по которому Камил вновь скользнул амулетом. Король Шанстрет приподнял выразительные брови. «Войно! Ты считаешь это необходимым здесь? Или ты мне не доверяешь?» «Судите сами, Ваше Величество, нужна ли мне дополнительная охрана?» «Вадерский король...» кратко поведал обо всех своих злоключениях после въезда в страну. Стараясь говорить сдержанно, не выказывая свой страх, он лишь сухо перечислил факты, добавив в конце. Все эти происшествия случились на глазах ваших советников, Шанстре. Думаю, других доказательств вам не нужно. Король Кварилий нахмурился так, что брови утонули в глубокой складке на переносице. И тотчас обещал выяснить, «Кто это такой ловкий в его краях объявился?» Тут двери приоткрылись. В комнату вплыла принцесса Этилия. Ее сразу можно было узнать. Выразительные черные глаза и светлые локоны. Кокетливая родинка на щеке. Но больше ничего в этой девушке не напоминало миниатюру в королевском доме. Простое бежевое платье, хотя и сшитое из дорогой ткани и отделанное дорогим кружевом, выглядело очень скромно. Шелковая косынка прикрывала декольте. На тонких пальцах не было ни одного кольца или браслета, а волосы не сверкали драгоценным убором. Вайнор всмотрелся в ее лицо. Розовые губы улыбались ровно настолько, чтобы нельзя было сказать, что принцесса грустит. Полуопущенные ресницы, взгляд на кончики пальцев. Его явно пытается убедить, что принцесса робкая скромница. Или все еще хуже. Этот вид призван убедить будущего мужа в невинности будущей жены. Тут король получил легчайший толчок от леди ниры и, вспомнив о внимательных зрителях, вернул лицу безмятежность с оттенком радости. «Принцесса Этилия, доброго вам дня!» Видимо, его прищур заметила не только Енира. Королева-мачеха попыталась предложить гостям еще вина и прогулку с принцессой но Вайнор Вадерский, сославшись на усталость после долгого пути, простился. «Увидимся на балу, принцесса. Надеюсь, вы там будете?» Он старался говорить серьезно, но, кажется, Этилия ощутила насмешку и вскинула свои черные глаза. «Непременно, ваше величество!» Принцесса метнула взглядом стрелу и вновь спрятала взор за густыми ресницами. В покое гостей провожал божардом. Пока он важно вышагивал по гладкому мрамору, король отметил, что поселили делегацию в том крыле, где проживала вся королевская семья. В прошлый приезд визит был более официальным, и комнаты располагались в гостевом крыле. Среди придворных, попадавшихся им навстречу, было довольно много молоденьких простоватых девиц в скромных платьях. — Кто эти дамы? — поинтересовался Камил, чтобы завязать разговор. Слуги обычно знают больше, чем говорят. Это фрейлины, которые отправятся с принцессой в Вадерию, просветил его мажордом. Король озадачился. А как же красавицы, о которых докладывали шпионы? Девушки и в подметки не годились принцессе Итилии, да и наряды превращали большую их часть в серых мышей. И кавалеры были все как один в возрасте короля отца. Многие тучны и одышливы. Седы либо лысы. В общем, конкуренции Вайнору, такому молодому и красивому, нет. Леди Инира, очевидно, тоже уловила несообразность и чуть улыбнулась уголками губ, перехватив королевский взгляд. Комнаты проверили стражники, потом телохранители, и, убедившись, что неприятных сюрпризов нет, поинтересовались у почтенного слуги. «Чьи покои расположены поблизости?» Рядом с вами расположены покои короля Шанстреда. Далее по коридору покои королевы и принцессы. Детские комнаты на третьем этаже. Поблагодарив и отпустив мажор дома, король оглядел своих телохранителей. Итак, господа и дамы, вечером будет дан бал в честь нашего прибытия. Согласно правилам, сначала будет ужин для избранного круга, потом танцы. И под конец объявление о намерениях и вручение браслета. И Нира удивленно приподняла брови. Такая торопливость в брачных делах была не принята. Вайнор ответил на безмолвный вопрос. Поскольку все уже обговорено, включая размеры приданного, свадьба должна состояться в течение месяца. На этом настаивают все. От принцессы до моих советников. Мне не нравится такая торопливость но политическая обстановка весьма натянута. Неожиданно его прервал стук в дверь. Мгновенно насторожившийся Камил открыл створку, и все увидели робко улыбающуюся фрейлину с шифром королевы мачехи на плечах «Прошу меня простить», — седовласая женщина лет сорока присела в реверансе. «Ее Величество прислала вам записку». Камил светло улыбнулся, и протянул руки к свитку. «Это лично его величеству!» испуганно воскликнула дама. «Я сейчас же передам письмо его величеству, только проверю на яды и любовную магию», ответил телохранитель, пробегая по бумаге длинными чуткими пальцами. Фрейлина, вспыхнув, протянула телохранителю свиток и внимательно наблюдала, как он проверил плотную бумагу амулетом и с поклоном передал венциносцу. Король сломал печать. «Ваше Величество», — писала ему королева, — «прошу у вас прощения, но моя подчереца просит отложить помолвку на неделю, дабы провести моление в Храме Светлых. Если вы не откажете ей в просьбе, прикрепите к камзолу березовую ленту». Закончив читать послание, Вайнор постоял несколько секунд, покачиваясь с носка на пятку и вглядываясь в лист дорогой, украшенной вензелями бумаги. Потом вежливо отпустил посланницу. «Вы свободны, леди Передайте вашей госпоже, что я получил ее сообщение». Фрейлина, еще раз присев в реверансе, вышла. А четверо телохранителей и глава стражи постарались сделать вид, будто их письмо от королевы нисколько не взволновало. «Принцесса просит отложить помолвку на неделю», мрачно изложил войнор суть послания. И увидел, как сразу подобрался лорд Мияр. Полагаю, это значит, что нас ждут провокации. Обращаюсь ко всем. Сообщите подчиненным, что мы на осадном положении. Спиртное под запретом. Выходить из казармы не менее чем втроем. Каждому действию, от танца до поцелуя, должны быть свидетели. Леди Энира, я прошу вас быть моей дамой на сегодняшний вечер. Телохранительница вздрогнула. Король же тайно обрадовался. Он не ошибся. Кто, кроме герцогини по рождению и воспитанию, может сразу понять соль этой просьбы? Он не позволил принцессе отказать в помолвке и выставить себя обманутым женихом. Он сам появится на балу с другой дамой. Это можно счесть оскорблением. А можно и воспитательным моментом. Однако, если король Шанстрет намекнет на недостойное поведение, окажется, что дама — подданная и служащая двора. Да, он сделает эту глупость, чтобы предотвратить большую. Вдох, выдох, разжать сжавшиеся кулаки и вежливо обратиться к девушке. «Вам потребуется камеристка?» — леди кивнула. «Лорд Мияр, срочно найдите даме камеристку и платье». — Слушаюсь, ваше величество. Лорд понял, почему эта просьба была обращена именно к нему, и сдержал возмущение. Король в своем праве не только миловать, но и карать. — Благодарю вас, лорд. Вайнор благосклонно кивнул. — Я не забуду вашей помощи. А теперь прошу всех вернуться к своим обязанностям. Пора готовиться к балу.